Анаксимен, последний из Милетской триады, далеко не так интересен, как Анаксимандр, но он делает некоторый важный шаг вперед. Даты его жизни совершенно неопределенны. Несомненно, что он жил после Анаксимандра, и, по-видимому, расцвет его деятельности предшествовал 494 году до нашей эры поскольку в этом году Милет был разрушен персами и, при подавлении ионийского восстания. Анаксимен говорил, что главной субстанцией является воздух. Душа состоит из воздуха. Огонь, разреженный воздух, сгущаясь, воздух становится сперва водой, затем при дальнейшем сгущении землей и, наконец, камнем. Эта теория имеет то достоинство, что она делает все различия между различными субстанциями количественными различиями, зависящими исключительно от степени сгущения. Он полагал, что земля по форме подобна круглому столу, и что воздух все объемлет. Подобно тому, говорит он, как душа наша, будучи воздухом, сдерживает нас, так дыхание и воздух объемлют весь мир. Кажется, что мир дышит. Анаксимен вызывал древности большее восхищение, чем Анаксимандр, хотя почти любое современное общество дало бы противоположную оценку. Он оказал значительное влияние на Пифагора, а также на многие последующие философские построения. Пифагорейцы открыли, что Земля шарообразна, но атомисты придерживались взгляда аноксимена, согласно которому Земля имеет форму, подобную диску. Милецкая школа важна не своими достижениями, а своими исканиями. Эта школа была вызвана к существованию благодаря контакту греческого духа с Вавилонией и Египтом. Милет был богатым торговым городом. Благодаря сношениям Милета со многими народами первобытные предрассудки и суеверия в этом городе были ослаблены. До того, как Иония была в начале V века до нашей эры покорена Дарием, она в культурном отношении являлась важнейшей частью эллинского мира. Религиозное движение, связанное с Вакхом и Орфеем, почти не затронуло ее. Ее религия была олимпийской, но она, по-видимому, не принималась всерьез. Философские построения Фалеса, Аноксимандра и анаксимена следует рассматривать как научные гипотезы, и они редко испытывают на себе какие-либо неуместные влияния антропоморфических стремлений нравственных идей. Поставленные ими вопросы заслуживали внимания И их смелость воодушевила последующих исследователей. Следующая стадия в развитии греческой философии, связанная с греческими городами в Южной Италии, более религиозна и, в частности, более орфична по своему характеру. В некоторых отношениях она более интересна, ее достижения более замечательны, но по своему духу она Менее научно, чем Милецкая школа.